Под дверью лежал очередной выпуск корабельной газеты, выходивший ежедневно. Вся она состояла из листка глянцевитой бумаги с текстом на одной стороне. Тедди подобрал газету и начал читать, медленно идя по длинному переходу в сторону кормы. На встречу ему шла рослая блондинка в белой накрахмаленной форме, неся вазу с красными розами на длинных стеблях. Поравнявшись с Тедди, она потрепала его левую руку и по макушке. "Кое-кому пора встретиться", сказала она. Тейдер равнодушно поднял на неё глаза, но она уже прошла, и он не обернулся. Он продолжал читать. Дойдя до конца перехода, где открывалась площадка, а над ней стеная роспись Святой Георгий с драконом, он сложил газету в четверо и сунул её в левый задний карман. Он стал подниматься по широким ступенькам трапа, устланым ковровой дорожкой на главную палубу, которая находилась пролётом выше. Шагал он сразу через две ступеньки, но неторопливо, держась при этом за поручень и подаваясь вперёд всем телом. Так словно сам процесс подъёма по трапу доставлял ему, как и многим детям, определённое удовольствие. Оказавшись на главной палубе, он направился прямиком к конторке помощника капитана по материальной части, где в данный момент восседала хорошенькая девушка в морской форме. Она прошивала скрепками отпечатанные на ротаторе листки бумаги. Прошу прощения. Вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра, спросил Тедди. Что что? Вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра? На окрашенные губы девушки раздвинулись в улыбке. Какая игра, малыш? Ну как же? В слова. В неё играли вчера и позавчера. Там нужно вставлять пропущенные слова по контексту. Девушка, начав скреплять три листка, остановилась. Вот как, сказала она. Я думаю, ближе к вечеру. Думаю, около 4. А тебе, дружок, не рановато играть в такие игры? Не рановато. Благодарю вас, сказал Тедди и повернулся, чтобы идти. Постой-ка, малыш. Тебя как зовут? Теодор Макардль, ответил Тедди. А вас как? Меня, улыбнулась девушка. Меня зовут Мичман Мэттьюсон. Тедди посмотрел, как она прошивает листки. Я вижу, что вы Мичман. Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что когда человек спрашивает, как его зовут, До полагается называть имя полностью. Например, Джейн Мэтьюсон или Фелис Мэтьюсон или ещё как-нибудь. Да что ты? Повторяю, мне так казалось, продолжал Тэдди. Возможно, я и ошибался. Возможно, что на тех, кто носит форму, это не распространяется. В общем, благодарю вас за информацию. До свидания.